Лейла, — наконец-то представилась девушка, — она тоже рассматривала меня, только украдкой. — Ты очень красивая и наверняка добрая, а еще отличаешься крепким здоровьем. Сказала она это без зависти, но с оттенком легкого разочарования, будто не сомневалась, что я понравлюсь королю, в отличие от нее самой. «Ты тоже?» — отозвалась я. «А как ты догадалась о крепком здоровье?» «Вообще-то, внешне я не отличалась особой крепостью. Мускулистые ноги надежно спрятаны под длинным платьем. Рук тоже не видно под пышными рукавами и перчатками. Грудь выставлена на обозрение, но там мышцы не накачанные, пышность от природы». «Я лекарка», — призналась Лейла. Это единственное образование, доступное девушкам в моем королевстве. К тому же, мне очень нравится помогать людям. Выходит, и ты добра. Я поддержала беседу. И что же тебя, такую красивую и умную, заставило отправиться на отбор? Дай угадаю, воля отца или приказ короля Даррона? «И то, и другое», — легко согласилась Уэйла. «А еще зов сердца. Я искренне люблю Бриона Первого и почту за честь хотя бы несколько дней побыть возле него». «Ну вот, еще одна фанатичка. А я так надеялась найти в ее лице, если не подругу, то, по крайней мере, приятную собеседницу». «Брион Первый, самый мудрый и смелый из королей» продолжила лэйва, не обращая внимания на мою скисшую физиономию. Он первый, кто позволил рабочим создавать профсоюзы и бороться за свои права. Создал школы для бедняков, приюты для сирот. А еще он пишет стихи, изучает труды древних философов и поддерживает идеи о равноправии. Жаль, эти его новшества не слишком-то быстро внедряются в маленьких городах таких как Углинск. Никаких тебе школ, приютов и прочих благ для бедняков. Только изнурительная работа и скудный паёк, чтобы не отбросить ноги с голодухи». «Он внёс в совет предложение построить больницы для бедных», — продолжила Лейла. «Кажется, она выучила наизусть все достижения Бриона первого, Больше я не считала новую знакомую фанатичкой. Ее восхищение королем не ограничивалось его возможностями, богатством и красивым лицом. Лейла влюбилась в него за совершенно другие качества. «Тебе так нравится король, но при этом ты говоришь, будто только побудешь возле него», — напомнила я. «Неужели ты считаешь?» что не выдержишь отбор». Лейла кивнула и бросила расстроенный взгляд на толпу других претенденток. «Ты только посмотри, сколько тут кандидаток», — проговорила упавшим голосом. «Красивых, хорошо образованных, одаренных. Я и не надеюсь выделиться среди них». — Конечно, с таким настроем дольше первой части отбора не продержаться. — А я очень даже надеюсь. Пришлось срочно исправлять ситуацию. — И тебе помогу. Уверенно взяла ее за руку и потащила ближе к помосту, хотя наши имена еще не огласили. Меня-то уж точно Ихтион заставит потомиться ожиданием. — Пока ждешь приглашения состаришься и потеряешь весь воск. Действовать надо быстро и решительно, пока в глазах Бриона все кандидатки не смешались в один вихрь из ярких нарядов, хорошеньких лиц и проникновенных голосов. Мы с Лейвой протиснулись вплотную к ограждению. Несколько минут ушло у меня, чтобы оценить ситуацию. Стражники подпускали к королю только одну девушку, дожидались окончания речи, провожали. Ихтеон запускал следующую. «Если советник и заметил меня, то не подал виду. Лейла вообще не видела ничего вокруг. Все ее внимание было приковано к Бриону Первому. Могу зуб дать, что она впервые видела предмет обожания так близко. Не замечала ни толкать, ни вокруг» неустрашающих взглядов стражников. Мне это было только на руку. Чем меньше Лейла знала о плане, тем успешнее могла сыграть свою роль. «Ах, как здесь душно!» — воскликнула я. Достаточно громко, чтобы привлечь внимание. Театрально приложила одну руку к лбу второй плотно прижала к боку акси. Потерять вторую сущность в предстоящей суматохе — верх разгильдяйства. Опытный Бестер такого не допустит. Вот, возьми. Лейла подала мне свой веер, при этом продолжая пялиться на короля. Маневр удался. Брион Великолепный повернулся в нашу с Лейлой сторону, на секунду оставив очередную претендентку без внимания. Соперницы не смогли такое простить. Теснить нас подальше от помоста стали активнее. Не без удивления, я почувствовала довольно ощутимый удар локтем в бок. Мне это только на руку. Именно такое развитие событий я и предвидела. «Ой!» Пискнула не своим голосом. Прижалась тесня к заграждению. Одновременно активировала кольцо, извлекая незаметный кинжал. Покачнулась на туфельках с высокой платформой, будто пытаясь удержать равновесие. Задела собственное лицо ладонью. Падение получилось грандиозным. Мне таки удалось завалиться на бок и при этом не причинить вреда Акси. Да и рана на лице получилась впечатляющая. Лишь бы не зажила до того, как ее увидит Брион Первый. «Боже! Пета!» — воскликнула Лейла. «Раступитесь! Дайте ей больше воздуха!» Ого! А у девочки прорезался командный голос. Я оказалась права. Лейла очень похожа на Заиру. Стоит оказаться в своей стихии и поведение меняется до неузнаваемости. «Лицо! Мое лицо!» — пожаловалась я. Закатила глаза, задержала дыхание, добавляя трагичности. «Сейчас я помогу!» — пообещала Лейла. Ощупала мой пульс. Судя по треску, оторвала край накидки и приложила к ране. «Что произошло?» Это уже Брион великолепный. Командный тон не оставлял сомнений. Да и голос я успела запомнить, когда король что-то спрашивал у последней претендентки. «Врача, немедленно!» Потребовал он. «Я лекарь!» Дрожащим голосом призналась Уэйла, продолжая хлопотать надо мной. Пета потеряла сознание, наверняка из-за духоты. А при падении поранилось заграждение. Кто только придумал ставить острые предметы в такой толпе? «Меня уверили, что приняли все меры безопасности», — смущенно признался Брион. «Правда, не я, не Совет не ожидали, что кандидаток прибудет столько». «Вот это вы напрасно», — подумала я. «Тоже мне, великие мыслители, хоть бы дополнительную вентиляцию установили. Неужели при дворе не могли найти маломальски умелого механика?» Мужчины позаботились о безопасности, но совершенно не подумали о комфорте. А ведь там, где некомфортно, автоматически становится небезопасно. От недовольства толпа забывает о правилах приличия, даже если это толпа хрупких на вид девушек. «Ее нужно вынести на воздух», — распорядилась Уэйла. «Дать воды и расшнуровать корсет. Она едва дышит». Чья-то рука потянулась к моей талии, стала нащупывать потайные крючочки. Подозреваю, Брион Великолепный решил самостоятельно избавить меня от корсета. Ага, на виду у всех претенденток, стражи, совета. Пришлось отправить мысленную просьбу Акси. Даже не просьбу, а разрешение. Вторая сущность сама давно рвалась в бой, протестуя против такого обращения. Брион вскрикнул поспешно отдернул руку от моего корсета. После инициации у Акси появлялись вполне приличные зубки, которые с легкостью прокусывали панцири жуков зеленого лабиринта. Впрочем, короля Акси не укусила. Скорее обозначила свое присутствие. Не тронь, о Пете есть кому позаботиться. Рана почти затянулась. Удивлённо заметила Лейла. Но Пете всё равно нужно на воздух. «Носилки!» — выкрикнул Ифтион. «Не надо!» — отказался Брион первый. «Я сам!» Поднял меня на руки вместе с Акси. «Легко. Точно упавший с дерева листочек. Конечно, вешу я не так много, но всё же...» Видно, его великолепие разбивает не только мозги, но и мускулатуру. «Лейла!» — умирающим голосом позвала я. Протянула свободную руку, другой продолжая придерживать Акси. «Эти две со мной. Без них никуда меня тащить не нужно. Даже королю». «Я тут!» Лейла поспешно схватила меня за ладонь, наверняка не осознавая, что тем самым тоже прошла один из основных туров отбора. Не может же Брион отправить домой девушку, получившую травму во время испытания, как и вторую кандидатку, спасшую первой жизнь. А уж я постараюсь убедить всех в том, что чудесным исцелением обязана именно Лейля. Пусть лучше верят в ее лекарский дар, чем знают о моих уникальных способностях. Глаза я открыла только после того, как нас с Солойлой удобно разместили в одной из лучших комнат замка. Всюду мрамор, мебель из красного дерева, стрельчатые окна. В вазе возле гигантской кровати стоят настоящие розы. На полу пушистый ковер но главное украшение спальни — великолепное люстра, снабженная вентилятором. То, что доктор прописал. «Сейчас прибудет один из королевских лекарей», — извиняющимся тоном сообщил Брион. На породистом королевском лице читалась беспокойность. Ихтион и два других советника стояли за спиной монарха, Охранники не решились войти в спальню девушек и заняли позиции у входа. «Понимаю, Ваше Величество. Вы хотели как лучше», — слабым голосом отозвалась я, но не преминула добавить. «Вот только получилось, как всегда. Интересно, Чья идея была выставить заграждение, чуть не лишившее меня главного козыря? Красоты! Приношу вам глубочайшие извинения, — заверил Брион. Поклонился, при этом кончик его длинной белоснежной косицы чиркнул по полу. Лицо Ифтионы перекосилось от гнева. Теперь ясно, кто тут заправлял банкетом. Советник приподнял руку и ребром ладони провел по своей шее. Намек я поняла сразу. «Простите мне мою дерзость», — извинилась перед королем. «Наверное, все дело в испытанном шоке. Обычно я не веду себя так». «Вы имеете полное право злиться на меня и требовать компенсации», — возразил Брион. Пожалуй, выделю вам личного лекаря. Пусть присматривает за вами на случай, если вам вновь станет плохо. Только не это. Я еще от прошлого осмотра королевских лекарей не отошла. Да и не нужно мне, чтобы кто-то посторонний находился при мне 24 часа в сутки. Пусть останется Лейла, просящим тоном произнесла я. В качестве обещанной компенсации. Она отличная лекарка и моя подруга. Лейла улыбнулась и довольно покраснела. Хорошо, что идея пришлась ей по вкусу. Я-то переживала, что она попросит отдельную комнату. Лестно слышать, что даже будучи соперницами, вы испытываете друг к другу привязанность. Похвалил нас с Лейлой Брион. Вы обе очень интересные и безумно красивые девушки. И, разумеется, остаетесь в замке. А сейчас, простите, но мне придется вернуться в тронный зал и продолжить знакомство с другими кандидатками. Он коротко поклонился и поспешно вышел вон. Два советника последовали за ним. Ихтеон, к сожалению, остался. Не имея возможности как следует меня отсчитать при Лейле, он ограничился коротким, но емким напутствием. В следующий раз будьте любезны предупреждать королевский совет о возможных приступах. Слабости или хитрости — не суть важна. И вот еще что... Он передал нам с Лейлой два браслета из драгоценных камней и приказал носить, не снимая, как символ того, что мы стали одними из избранниц Его Величества Бриона Великолепного. «Как прикажете», — поспешно согласилась я, и первый защелкнула браслет на запястье. Ихтеон мотнул головой, обозначая поклон, и вышел. «Фух!» — облегченно выдохнула я. Можно сказать, отделалась легким испугом. «Кажется, советник не взлюбил тебя с первого взгляда», — посочувствовала Лейла. Прищурилась и коснулась моей щеки. «Надо же! Даже шрама не осталось! А ведь порез был довольно глубокий. Как тебе удалось?» как-нибудь в другой раз расскажу», — отмахнулась я. «Сейчас давай порадуемся успеху и поищем что-то вроде отмычек. Уж больно интересные браслетики. Слишком необычные, чтобы служить простым украшением». Какое счастье, что Лейла прихватила с собой медицинский чемоданчик. Целебные отвары, мази и примочки меня мало интересовали. А вот скальпель, ножницы и пинцетик очень помогли. За увеличительное стекло — отдельная благодарность. — Что ты делаешь? — поинтересовалась подруга, с интересом наблюдая за моими манипуляциями. — Проверяю начинку браслетов, — хмыкнула я. — Видишь эту маленькую детальку размером с горошину? Думаешь, что это? Лейла присмотрелась, поджав губы. Через увеличительное стекло легко различались три усика из медной проволоки, торчавшие из неприметного на вид камушка. К слову, сделанного из металла, искусно загримированного под янтарь. «Похоже на мушку, вмонтированную в браслет», — призналась Лейла. «Почти», — улыбнулась я. «Это жучок». Советник выдал браслеты, чтобы следить за каждым нашим шагом. Мы не невесты Его Величества, а узницы. Гигантский дворец — наша клетка. Тут только создается видимость праздника и веселья. На самом же деле все куда серьезнее. Я как раз заканчивала вынимать датчик из второго браслета, когда в дверь постучали. В комнату вошла служанка с подносом, уставленным блюдами и вазами. «Добрый вечер», — поздоровалась и обозначила поклон девушка. «Меня зовут Неома. Меня назначили вашей горничной. Можете обращаться по любому вопросу. Днем и ночью. Достаточно дернуть за этот шнур». Девушка выглядела очень живой и бойкой. Эдакая пышная хохотушка в белоснежном переднике и чипце из-под которого выбиваются непослушные рыжие кудри. На носу — конопушки, а в глазах черти пляшут. Она показала нам с Лейлой веревку с изящным кольцом на конце. А я-то все гадала, для чего нужна эта штука. — Спасибо, Неома! — поблагодарила я, прикрывая кружевной салфеткой раскуроченные браслеты. Уэйла помогла горничной расставить на столе блюдо и попросила принести чайник. Заварки не нужно, у нас своя. В медицинском чемоданчике Уэйлы хранилось множество сухих травок. Кажется, нет такого места, куда женщины Дарана не пронесли бы чай, и нет тех, кого бы они не приучили его пить. «Меня никогда не было личной служанки», — призналась Лейла, когда неома ушла. «В дар считается, что женщина сама должна справляться со всеми делами и не отлынивать от работы». «Наслышана о ваших нравах», — вздохнула я. Вспомнила о наставнице и поняла, что уже успела соскучиться. «Одна моя знакомая сказала...» что от одной женщины мало толку. «Как думаешь, сколько проку от королевы?» Лейла всерьез задумалась. У меня создалось впечатление, будто она впервые представила себя на месте королевы. «Думаю, королева Доронка могла бы многое сделать и для своей страны», вдохновенно произнесла лейва «Брион Первый наверняка бы поддержал идею». «В таком случае тебе стоит бороться с удвоенной силой», — поддержала я. «Ведь ты будешь сражаться не только за любимого мужчину, но и за права всех женщин своей страны». Лейла кивнула и широко улыбнулась. Посмотрела на меня задумчиво. «Ты странная. Подбиваешь меня выиграть отбор» забывая о соперничестве. Находишь жучки в браслетах. И что за странный кулон у тебя на шее? Я инстинктивно положила ладонь на памятную вещицу. Длинная цепочка кулона позволяла надежно спрятать жука-бомбардира под платьем, но Лейла осматривала меня. Хорошо, что не сделала замечания советнике или короле. «И твой любимец...» «Тоже необычен», — продолжила Лейла. «Никогда прежде не видела такого зверя. У него человеческие глаза». В другой момент я бы похвалила Лейлу за наблюдательность. Но она и так узнала обо мне достаточно. К тому же Джекоб Фокс приказал проверять друзей прежде, чем довериться им. Главный бестер трех королевств плохого не посоветует. Акси действительно очень умная, — согласилась я. Поумнее многих людей, а кулон всего лишь памятный подарок. Достаточно болтать. Давай-ка поедим. Я приподняла крышку с одного блюда, потом с другого. Вообще я люблю фрукты и овощи но привыкла получать к ним добрую порцию мяса. Организм Бестера требовал много энергии, да и тренировки брали свое. Питаться как настоящая принцесса, листочками и цветочками, я не в силах. Так недалеко до настоящего обморока. «Выглядит вкусно», — заметила Лейла. Я покосилась на нее с сомнением. Вроде бы не из бедной семьи, а радуется, будто ничего, кроме хлеба, не видала. Через несколько минут вернулась Неома с чайником и блюдечком засахаренных фруктов. На мою просьбу принести нам что-то мясное, она отреагировала странно. «Разве можно кушать мясо на ночь?» — восполошилась горничная. «Вы же фигуры испортите!» «Вот уж глупости!» — отмахнулась я. Впрочем, настаивать не стала. Был и другой вопрос, ответ на который требовалось получить немедленно. «Скажи, Неома, где разместили моих охранников и моего наставника-священнослужителя?» «В левом крыле, возле кухни», — живо отозвалась горничная, и тут же добавила, — Только вам запрещено с ними встречаться без разрешения совета. Во время прогулки и других мероприятий охранять вас будет королевская стража. Получается, ребят, я увижу только тогда, когда соберусь покинуть дворец? Невозможно выполнять задание, не консультируясь со всеми участниками. Вдруг друзья Бестеры выяснили что-то поважнее. «Спасибо за предупреждение, Неома!» — кивнула я. «Скажи, а как часто нам можно выходить на прогулки? Вечер такой тихий и теплый. Вот бы нам с и немного пройтись. Заодно растрясемся после сытной трапезы». «Нельзя!» — замахала руками Неома. «После ужина королевским невестам запрещено покидать комнаты». «Вот те раз!» Выходит, я оказалась права. Мы тут не гости, а узницы. Ну уж нет, увольте. Сидеть в четырёх стенах и маяться неведением не в моём характере. «Спасибо за всё, Нелома», — бодрым тоном отозвалась я. «Можешь идти спать. Сегодня ты нам больше не понадобишься». «А как же посуда?» — засомневалась горничная помоем и оставим на столе. Нашлась Лейла. Не волнуйся, мы с Пэтой далеко не белоручки. Ни Лома не хотела соглашаться. Все еще стояла в дверях, боясь перешагнуть порог. Если об этом узнают, меня накажут. А то и вовсе отправят обратно в деревню по стекоз и ухаживать за огородом. По лицу девушки стало понятно, что сельская жизнь ей не по нутру. После роскоши королевского дворца возвращаться домой к родителям для нее самый страшный приговор. Никто ничего не узнает, обещаю, утешивая я. Придешь с утра пораньше и заберешь посуду только и всего. Зато представь, как хорошо ты выспишься без наших поручений. Мне очень повезло с вами. Счастливо ахнула Неома. Вы бы слышали, сколько капризов и требований обрушилось на служанок других невест. Уму непостижимо. Она закатила глаза, хихикнула в кулачок и, поклонившись, убежала. — Не возражаешь, если я все же прогуляюсь перед сном? — спросила я у Лейлы. — Можно мне с тобой? — удивила она ответом. Я так мечтала попасть во дворец, даже заучила расположение комнат и залов. Но, боюсь, при таком строгом контроле уеду прежде, чем увижу хоть что-нибудь. Она вздохнула и опустила голову. Вот же заладила с этим своим отъездом. Отлично ее вымуштровали родственники. Уверенность в себе равна нулю. «Вообще, мне бы не хотелось вмешивать тебя в это», — призналась я. «Но твое знание дворца может пригодиться». «Значит так. Идешь за мной след в след и ничему не удивляешься». «Договорились?» Лейла закивала головой так часто, что я всерьез испугалась, что-то оторвется. «Похоже, подруга слишком долго была прилежной» и успела накопить столько непослушания, что хватит на десяток проделок. А то и на сотню. Датчики из браслетов пришлось оставить в спальне, рядом с Акси, чтобы никто из советников не узнал о нашей слоевой вечерней прогулке. Впрочем, моя вторая сущность не возражала. Приключениям на пятую точку она предпочла крепкий и здоровый сон. — Что, если твоя собачка проснется, потеряет тебя и поднимет шум? — засомневалась Лейла. — Акси — очень воспитанная и спокойная собачка, — возразила я. Последнее слово едва сумела выговорить. Назвать вторую сущность собачкой язык едва повернулся. — Нам надо переодеться, — решила я. Лучше всего в одежду попроще и потемнее. Если попадемся, притворимся прислужницами одной из кандидаток в невесты. В любом случае, во дворце столько женщин, что ни один стражник не в силах запомнить каждую в лицо. Пришлось устроить ревизию нарядов. К счастью, не все платья Лейлы были нарядными. Остальная одежда больше подходила крестьянке, чем участнице отбора. «Подойдет?» — спросила Лейла, явно смущаясь бедности. «Более чем!» — улыбнулась я. Дружески коснулась ее плеча и предупредила. «По одежде человека судят только глупцы. Да и вообще, в сравнении с тем, что я носила в детстве, твои платья — верх роскоши. К тому же они тонкие и легкие. Носить...» одно удовольствие. К скромным платьям прибавили забавные туфли. Они состояли из плотной стельки, крепившейся к ногам при помощи тонких лент из кожи. Надо будет приобрести такие. Самое то для тренировки в жару. «Теперь мы готовы», — объявила я. Выглянула в коридор. Никого. Тихо, пусто. Слабо горят квадровые светильники. «Идем!» Я махнула рукой подруги. «Только ступай тише и прислушивайся. Не хотелось бы попасться на глаза стражникам, совершающим обход». На пути нас поджидал еще один сюрприз. Король и советники не полагались на стражу и установили во дворце дополнительное оборудование, Инфракрасные лучи шарили по пустым коридорам, готовые поймать нарушителя порядка. Вернее, чрезмерно любопытных невест. «Зачем мы пригнулись?» — не поняла Лейла. «Там же ничего нет!» Я усмехнулась, но не стала говорить, что мое зрение обмануть сложно. Инфракрасное излучение — Мои глаза улавливают не хуже, чем солнечный свет. Даже Джекоб Фокс не разобрался в природе этого явления. «Пока еще нет». «Не задавай лишних вопросов», — попросила я. «Прижмись к стене и двигайся так до конца коридора». Лойла оказалась смышленой девушкой. Больше вопросов не задавала. Но довольная улыбка не сходила с ее лица. Подруге нравилась эта своеобразная игра в шпионов. Она считала ее забавной. Не представляя, во что вляпалась благодаря мне. Впрочем, ради перспективы выйти замуж за короля можно и не такое потерпеть. Раз уж я должна дойти до конца отбора, но не стать королевой, Никто не запретит мне самой выбрать победителя. Точнее, победительницу, будущую королеву Велории. От такой подруги не откажется ни один Бестер. А Брион Первый мне даром не нужен, со всем его великолепием и королевством. Мне бы в Академию вернуться, к Джекобу. Желательно, живой. В крайнем случае, не сильно искалеченный. Не после каждого же задания валяться месяц в лазарете. Так никаких способностей Акси не хватит. «По этой лестнице, вниз и налево», — вела Лейла. Осталось совсем немного. Мы почти добрались до комнат, отведенных друзьям. Инфракрасные ловушки имелись только в коридорах невест, что значительно облегчило путь. Как назло, у самой цели нас ждало новое разочарование. В переходе между залами, удобно устроившись в арке возле окна, сидели стражники и с видимым наслаждением лузгали орешки. — Что будем делать? — спросила Лейла. — Другого пути нет, — уточнила я. Дождалась отрицательного ответа и заявила. «Тогда пойдем на пролом. Скажем, что мы, служанки Интерий, помнишь пафосную особу, декламировавшую Бриону Великолепному стихи собственного сочинения? Та, что попыталась в конце памфлета поцеловать Бриона в губы?» «Та самая», — кивнула я. «С ее служанками никто связываться не захочет». Скажем, что Интерия передала своим стражникам послание. Если не выполним, получим наказание. «Попробовать стоит», — согласилась Лейла. Распрямила плечи, глубоко вздохнула и храбро выступила вперед. «Добрый вечер», — приветливо поздоровалась, выплывая из-за угла. «Не подскажете?» где разместили охранников интерии. Нам очень-очень нужно их проведать. Стражники, трое крепкого вида парней в зеленых мундирах, громко загоготали. Просьбу Лейлы они восприняли превратно. «С чего это такие красотки покинули спальни так поздно?» Похабно улыбаясь, сказал самый здоровый. «Наверняка командир». «Что в тех парнях есть такое, чего нет в нас?» «Оставайтесь с нами», — подхватил второй. «Мы не обидим». «Вот увидите, королевские стражники могут не только лебардами махать». «А вам не приходило в голову?» Начала уничижительную речь его Она наверняка хотела сказать, что у прогуливающихся девушек могут быть совсем иные цели. И что ищем охранников мы не ради развлечения, а по делу. Но разве стражники стали бы ее слушать? Пришлось вмешаться. «Ядро!» — радушно улыбаясь, добавила я. «Что?» Не понял громила стражник. Всмотрелся в мое лицо, точно ища признаки сумасшествия. Что-то вроде выпученных глаз или капающих слюны. Не приходило ли вам в голову ядро? Все так же улыбаясь, переспросила я. Не от ореха, который, кстати, застрял кое-у-кого между зубов, а самое настоящее ядро от метательного оружия. Стражники переглянулись. Подобрались, наконец-то сообразив, что не только они поймали нарушительниц порядка, но и сами оказались застегнутыми врасплох. «Вам доверили охранять королевских невест, а вы прохлаждаетесь возле окна», — укорила я. «А, между прочим, это одно из самых уязвимых мест дворца». «Достаточно разместить метательную машину вон на том пригорке. И готово!» Я указала пальцем в окно, демонстрируя правдивость истории. «Конечно, тому, кто действительно рискнет напасть на дворец, придется немало потрудиться, чтобы запихнуть метательную машину на гору. Но все же...» «Давайте так...» — Мы никому не говорим, что видели вас, — предложила я стражникам, — а вы сделаете вид, что не заметили нас. Старший стражник неохотно кивнул, но не забыл предупредить. — Главное, по крылу, отведенному невестам, не шастайте. Там точно поймают. И накажут. — Да это мы и без него уже поняли. Сейчас больше волновал другой вопрос. — Так вы покажете, где найти охрану Интерии? Мы ее служанки. Нам срочно нужно передать от хозяйки записку. — Там. Стражник махнул рукой. — В кухне для прислуги. Тоже нарушают правила. В кости режутся. — Конечно. Друзья Бестеры в своем репертуаре. Не стоило сомневаться, что это их затея. Собрали вокруг себя настоящую банду. Служанок, других охранников, закуску. Сдается, не обошлось без горячительного. Когда мы с Лейлой вошли, Пауль как раз опрокидывал в себя кружку с чем-то пенным. Лиос с отстраненным видом смотрел в окно, явно тоскуя по полетам. «Здорово же вы заботитесь о безопасности невест!» Я покачала головой. «По какому случаю торжество?» Взгляды всех присутствующих в кухне обратились на нас с подругой. Лейла опустила голову, непривычная к такому вниманию. Нащупала мою руку и крепко сжала. «Все хорошо», — шепнула я ей. Меня таким не пронять. Пусть смотрят, заодно и поймут, что под бедным платьем скрывается вовсе не служанка. Чужие охранники я ябедничать не станут, да и горничный невест тоже. — Да вот, делимся информацией, обмениваемся опытом. Разулыбался Пауль. — А ты... То есть вы какими судьбами? Да еще так вовремя. — Ага, выходит, я не зря так подставлялась. Ребята наверняка успели разобраться в обстановке и найти нужную информацию. — Все, друзья, отбой, — объявил Лиос. Чужие охранники и служанки, не хотя принялись собираться. Нас же с Лаевой ребята усадили за стол и предложили жаркое. Признаться честно, ради мяса я могла простить что угодно. Даже недобрые взгляды одной из горничных, которой не понравилось, что я присела возле Пауля. «Ничего, малышка, мы с тобою завтра продолжим», — пообещал он. Отправил девушке воздушный поцелуй, но этим не ограничился. Подмигнул, и длинным раздвоенным языком облизал собственную бровь. Уж не знаю, что представила себе служанка, но покраснела так, будто ее кипятком ошпарили. «Напрасно ты так подставляешься», — замечила я другу. «Она никому не скажет», — пообещал Пауль. Взглядом указал на Лейву, спрашивая, что она делает в кухне для прислуги мне ничего не оставалось, как пожать плечами и заметить. «Лейла — моя новая подруга. Так уж получилось, что мы с ней живем в одной комнате и делим все невзгоды королевских невест. Учимся доверять друг другу». Ребята поняли намек и не стали откровенничать при посторонних. Пока Рауль развлекал Лейлу пением, Лиус и Пауль поделились впечатлениями. Оказалось, во дворце оставили не пятьдесят, а 100 кандидаток на роль королевы. И не только нам с Лейвой пришлось делить на двоих комнату. Дворец хоть и большой, а все же не резиновый, и не мог вместить столько народу. Продукты, рассчитанные на неделю, ушли за один день. Советники придумали первое сложное испытание. Заметил лиос После него отсеется много кандидаток, и остальным жить станет проще. «Что за испытание?» — заинтересовалась я. «Этого узнать не удалось», — поделился Пауль. «Зато у меня есть вот что». С гордым видом он вручил мне карту вентиляции замка. Не без радости я обнаружила, что из нашей слоевой комнаты Можно беспрепятственно добраться и до тронного зала, и до кабинета короля, и даже до апартаментов советников. «В следующий раз, если понадобимся, пришли к нам Акси с запиской», — предложил лиос. «Самой тебе разгуливать по замку довольно опасно». «И подозрительно», — согласилась я. «Где тебе удалось найти карту?» это же настоящее сокровище». «Знаешь, мастерство игры в кости имеет свои положительные стороны», — рассмеялся в ответ друг. «На этой бодрой ноте мы расстались. Довольные исполненной задумкой, мы с Лейвой потеряли бдительность. Не успели добраться до комнаты, как буквально нос к носу столкнулись с его величеством Брионом Великолепным». «Добрый вечер, Пета, Лейла!» — поприветствовал он нас, точно только и ждал встречи. Мы поклонились в ответ, скрывая улыбки. Судя по поведению, наказывать нас не собирались, отчислять тоже. К тому же его великолепие запомнил наши имена. Одно из двух — «Либо у короля прекрасная память», либо мы запали ему в душу. «Что вы делаете в коридорах одни? Так поздно?» Брилон все же задал этот пугающий вопрос. Я выступила вперед и призналась. «Простите, Ваше Величество, моя вина. Я беспокоилась об охранниках и решила их проведать лично. Лейла, как настоящая подруга, вызвалась меня сопровождать. Брион удивленно приподнял пушистые, точно одуванчики, идеальной формы брови. «У вас личные отношения с охраной или причина в другом?» Его ответ так и отдавал подвохом. «Неужели решил, будто одна из невест...» прибыла во дворец с любовником. Как такое возможно при строгом отборе? Или дело в ревности? Ох уж эти мужчины! Никогда с точностью не угадаешь, что у них на уме. Охранники — мои люди, и я за них отвечаю. Ответ прозвучал довольно бойко, хоть и уважительно. Не могла уснуть, не убедившись, что с ними хорошо обращаются. Ответ достойной королевы. Восхитился Брион. Повернулся к Лейле и добавил. Ваше стремление помочь тоже достойно восхищения. Только в следующий раз обязательно возьмите с собой одного из стражников Советники настаивают на максимальной безопасности для всех приглашенных. — Ага, безопасности, — подумала я. — Вот только чьей? Чего больше боятся советники? Того, что агортийцы проникнут во дворец и вытянут квадры из невест? Или того, что разъяренные с соперничеством невесты поубивают друг друга? Или, хуже того, покусятся на честь его величества? Почему-то я верила в последнее, взлух же отделалась коротким. — Обязательно, Ваше Величество. Мы и не знали, что без сопровождения охраны нельзя покидать комнату. — Если не возражаете, я с удовольствием побуду вашей личной охраной и провожу до комнаты. Вы, наверное, заблудились, что неудивительно. В замке довольно много переходов, лестниц и коридоров. «Кстати, а как вы прошли незамеченными? Вас не пыталась остановить стража?» Лейла мучительно покраснела. «Я решила играть до конца. Мы спокойно вышли из спальни. Никто нас не пытался остановить. А что, должны были?» Настала очередь Бриона краснеть. Разумеется, не мог же он сказать, что его подопечные, или советники, что более вероятно, следят за каждым шагом невест. «Что вы, никто не станет ограничивать вашу свободу передвижения!» — пообещал король. «Советники придумали кое-что, но я запрещу им. Сегодня же!» «Вот это да!» «Вот это я понимаю, решительность. Как хорошо, что Брион оказался таким понятливым. Так что, вы позволите мне проводить вас?» Добавил он, справившись со смущением. «Знали бы другие невесты, каких результатов можно добиться, нарушив некоторые запреты?» «Предложение короля весьма и весьма щедрое. Думаю, можно смело утверждать, что мы успешно пройдем в следующий тур». «С удовольствием, ваше величество». Я изобразила реверанс. Глянула на Уэйлу и решила дерзнуть. «Еще раз». «На самом деле мы не заблудились и прекрасно помним, в каком крыле находится наша комната. Дело в том, что моя подруга давно восхищается вашей библиотекой и не могла упустить шанс рассмотреть ее вблизи. Брион перевел оживший взгляд на Лейлу. «Безмерно приятно знать, что девушки в наше время увлекаются чтением. Я полагал, будто в моде сейчас катание на автомобилях, вечеринки и путешествия по материку. И чьи же именно труды не давали вам покоя этой ночью?» — В королевской библиотеке хранятся рукописи Миара и Яна, моего любимого философа, — смущенно призналась Лейва. — Для меня они — величайшая ценность. — Огромная удача отыскать в темном коридоре жизни человека, который осветит твой путь, — начал Брион. — Того? с которым интересно беседовать и не скучно молчать», — закончила высказывание Лейла. «Великолепно!» Брион наградил ее аплодисментами. «Приятно встретить родственную душу. Позвольте пригласить вас в библиотеку завтра утром. Думаю, мы интересно проведем время». «Вы тоже приглашены». Он посмотрел на меня, дожидаясь согласия. Простите меня, Ваше Величество, но утром мне крайне необходимо вывести на воздух свою... <coughs> собачку, Акси. Она больше суток провела в заперти. Если бы вы разрешили нам с ней небольшую прогулку по дворцовому саду, я была самой счастливой из невест. Лесть в купе с огромными жалобными глазами сделали свое дело. Брион разрешил пользоваться садом в любое удобное время и не заставил идти в библиотеку. Вот и нашлась возможность осуществить мою коварную задумку. «Вы очень добры», — поблагодарила я и нисколько не покривила душой. Брион, как и обещал, проводил нас до комнаты. По дороге много шутил, отпускал умные замечания. Рассуждал о важных вещах не как король, но как обычный человек. Рядом с ним было хорошо и уютно. Точно мы давно знакомы. Не было лишь той искры, что разжигала мою кровь наедине с Джекобом Фоксом. В крыле замка, где разместили невест, мы натолкнулись на стражников. Судя по испуганным лицам, Тем всерьез запаниковали из-за допущенной оплошности это ж надо две незнакомки расхаживают по коридорам после ужина да еще и на глазах у короля все в порядке это я пригласил девушек на прогулку спас положение брион громыхнув латами стражники поклонились и поспешили ретироваться так быстро точно от призрака бежали так закончился первый день отбора. А на следующее утро нас ждал новый сюрприз. Мы с Лейлой едва успели умыться и одеться, как в дверь постучали. Ихтион собственной персоной в сопровождении свиты и слуг и подозрительно многочисленной вооруженной охраны решил нанести невестам ранний визит. «Я уже решила, что все пропало». Ведь Ихтион явился неспроста. Наверняка прознал о нашей ночной прогулке. Но нет, у его визита имелись совсем другие мотивы. Его величество Брион Первый Великолепный решил преподнести вам щедрый дар. Чопорно произнес Ихтион принял из рук слуги кованую шкатулку с изображением королевского герба на крышке. «Как мило с его стороны!» — радостно воскликнула Лейла. Потянулась к шкатулке, откинула крышку и тут же отдернула руку. Точно увидела внутри ядовитую змею. «Это же королевский черный опал!» произнесла Лейла, отходя на шаг. «Именно!» — широко улыбнулся Ихтион. Вновь протянул шкатулку. «Берите, не стесняйтесь. От подарков не принято отказываться». Лейла покачала головой и строго глянула на меня. В ее глазах так и читалось. «Не прикасайся!» Спрятав руки за спину, Я заглянула в злополучную шкатулку. На мягком белом бархате покоились два удивительных камня. Казалось, будто они — кусочки ночного неба, переливающиеся тысячами звездных искр. Заглядеться можно. Не настолько, чтобы провалить задание. «Бери же!» С улыбкой обратился ко мне Ихтион. Я же вижу, они тебе нравятся. Такая красота не может не понравиться. «А чего-нибудь другого у вас нет?» — нерешительно спросила я. Усилием воли отвела взгляд от шкатулки с крупными опалами. «В смысле, попроще и поменьше. Такой большой камень и в карман не положишь». — А ты на шею надень! — с явным ехидством предложил Ихтион. — И купаться пойти? — уточнила я. Заметила красные пятна гнева на лице советника и поспешила добавить. — Нет, спасибо. Как-нибудь проживу без этой красоты. — Как знаете. — фыркнул Ихтион и поспешил покинуть нашу спальню. Я села на кровать, плеснула в стакан воды из графина и выпила залпом. Подумав, налила еще один. Появилось странное ощущение, будто пробежала многокилометровый кросс. А ведь на самом деле всего лишь побеседовала с советником. Мило так побеседовала. «И мне налей», — попросила Лейла. Присела рядом и протянула стакан. От этого старика у меня горло пересохло. «Не напомнишь, по какой причине мы отказались от щедрого дара?» — уточнила я. Плеснула воды в стакан подруги и впилась взглядом в ее лицо. Уверена, что стоило это делать. «Это не просто черные опалы, а фамильные камни королевской династии Велории, — сообщила Лейла. — Только они источают призрачный свет и нагревают воздух. — А, так вот по какой причине нам стало так жарко. — Ничего не скажешь. Ихтион хитрец, но я так и не поняла, почему нельзя брать камни. — Они что, обжигают руки? — спросила у Лейлы, промакивая рукавом вспотевший лоб может быть, взрываются?» «Понятия не имею. Притрагиваться к ним могут только члены королевской семьи», — отозвалась Лейла. «Видела, как осторожно Ихтион открывал шкатулку. Многие исследователи хотели бы заполучить эти опалы для своих лабораторий. Но камни эти никогда не покидали дворца». Эх, вот я растяпа. Нужно было лучше изучать историю королевского рода. Еще бы времени побольше на подготовку. Если бы не Лейла, сегодня бы меня отчислили. Ведь проверка камнями наверняка и есть то испытание, после которого отсеется большая часть невест. Мне и в голову не могло прийти, что участницам отбора нужно знать все не только о короле, но и о его сокровищнице, — заметила я. Коснулась руки Лейлы и тихо спросила. — Почему ты мне помогаешь? Она улыбнулась и, склонив голову к плечу, по-доброму прищурилась. — Ты была добра ко мне и помогла пройти первый тур отбора, — произнесла звенящим от напряжения голосом. — У меня никогда не было подруг, а так всегда хотелось. — К тому же, я уверена, что ты не та, за кого себя выдаешь. Я вздрогнула и инстинктивно отстранилась. — Вот уж глупости, — произнесла Угрюма. — Я Пета внебрачная дочь Иллиона Квадра. Только и всего. Лейла не согласилась. Умная и проницательная. А еще очень наблюдательная. «Уверена, что ты не собираешься замуж за Бриона Первого», — произнесла она. «Иначе бы не отказалась от утренней встречи в библиотеке с Брионом Великолепным» да и твои личные вещи. Кулон с жуком, колечко с потайным механизмом. Чего стоит одна акси? Да. Глупо было надеяться, что, живя в одной комнате с Лейлой, смогу скрыть от нее истинную причину нахождения во дворце. «Давай так», — начала я. «Ты сделаешь вид, что ничего необычного за мной не замечаешь» а я помогу тебе победить в отборе. Идет?» «Не могу поверить своему счастью. Ты правда это сделаешь?» — воскликнула Лейва. «Помогу, но результат не гарантирую», — поправила я. «Брион первый не выглядит наивным простачком. Он выберет ту, которую захочет» но я уверена, что именно ты подходишь на роль королевы лучше всего. Мы с Лейлой заключили договор, выгодный обеим. Не раскрываясь полностью, я заполучила союзника. Очень ценного союзника. После скромного завтрака подруга отправилась на свидание, то есть на встречу с Брионом в библиотеку. А я подхватив Акси под мышку, пошла исследовать дворцовый сад. Как и обещал Брион, инфракрасных лучей в коридоре не было, да и стражники не спешили преграждать мне путь. До сада добрались вполне благополучно, но упиваться видимой свободой было рано. «Конечно, не зеленый лабиринт, но сойдет», — сообщила я Акси. «Еды для тебя навалом, и спрятаться есть где». Впрочем, насчет последнего я покривила душой. Сад не просто хорош, он шикарен. Пожалуй, тут можно встретить все цветы, деревья и травы, что растут на нашем континенте. А то и не только. Дважды мне попадались каменные цветы, привезенные из-за моря. Их толстенные стволы и ярко-красные плотные цветки — невозможно спутать с чем-то другим. Уж что-что, а благодаря Заире мы с ребятами-бестерами выучили всю флору и фауну. Жаль, до да камней не дошли. Акси резво носилась за бабочками, а я в это время продумывала план и искала местечко, где можно ненадолго скрыться от посторонних взглядов. Или надолго. Зависит от ситуации. «Не боитесь заблудиться, барышня?» — обратился ко мне один из многочисленных садовников. «Диких зверей не водятся, а вот от комаров можете пострадать». «Ничего. От комаров и прочих насекомых у меня есть уникальное средство», — хихикнула я и покосилась на акси «Не подскажете часом местечко, в котором можно заблудиться на полчасика?» Лучше всего, чтобы в теньке и с мягкой травкой. Садовник посмотрел с паотически доброй улыбкой и уточнил. «Подремать, что ли, собралась?» «Хорошая идея. Сон на свежем воздухе завсегда на пользу. Хотя ты так пышешь здоровьем, сразу видно. Не то, что большинство других невест. Бледные да худые. Того, гляди, ветром сдует». Видел бы он меня год назад, был бы другого мнения. «Да-да, подремать хочу», — приврала я. В замке жутко душно, невозможно отдохнуть как следует. Садовник направил меня к зарослям эретийских ив. Там, в тени и прохладе, я смогла наконец-то осуществить задуманное. «Помоги мне немного, девочка», — обратилась к Акси. В последний раз сверилась с планом вентиляции замка, подключилась к сознанию Акси и направила ее в нужное место. Действовать приходилось очень осторожно. Если кто-то из соперниц, стражи или слуг заметит, пиши пропало. Идти пришлось по самому короткому пути, через двор в кладовые, оттуда на лестницу. Через крышу проще всего попасть в комнаты других невест, кабинет короля и даже апартаменты советников. К ним-то я и направилась в первую очередь. Так лучше всего узнать о готовящихся заданиях. Сам Ихтион помогать явно не собирался, хотя лично направил меня на задание. «Давай, Акси, мы совсем близко». Уговаривала я вторую сущность. Посмотрим, что там затевается, и будем отдыхать. Я тебе столько жуков и бабочек наловлю, что на неделю хватит. Мы были так близко у цели. Акси подползла вплотную к решетке, ведущей в зал совета. Я уже слышала хрипловатый старческий голос Ихтиона. Как вдруг почувствовала боль в левом боку первым делом обратилась к Акси. Вдруг мою лазучицу обнаружили. Но нет. Болезненный удар в бок почувствовало мое собственное тело. Кому-то тоже не спалось этим утром. Вот только зачем тыкать в незнакомую девушку? Лежит себе тихонечко в кустиках, никого не трогает. «Прекратите сейчас же!» — скомандовала я, на секунду утратив контроль над Акси. «Иначе сильно пожалеете!» Неома проверку выдержала. Мы с Лейлой гуляли больше часа, а вернувшись, застали комнату нетронутой. Письма все так же лежали в шкафчике. Вещи никто не перебирал и не перекладывал. «Одно из двух!» — объявила я. «Либо это не Неома, Либо она уже сделала то, что хотела. «Что именно?» — вздрогнула Лейла. «Я пожала плечами. В моих вещах вряд ли можно было найти что-то подозрительное. Кольцо, кулон и акси все время находились при мне. В лекарском чемоданчике Лейлы тоже все лежало на своих местах». «Может, это тоже одна из проверок невест?» предположила я вслух. «Возможно», — согласилась Лейла. Остаток дня прошел спокойно, если не считать коротких стычек с Интерией и другими девушками. Во дворце таилась ненависть. От каждой из соперниц исходил такой отрицательный заряд, что казалось, воздух раскалялся и потрескивал от напряжения.